Глава первая. Избранная Рада и ее падение. В конце 15 первой четверти 16 веков процесс объединения русских земель в рамках единого централизованного государства завершился. В состав Великого княжества Московского вошли Ярославское, Ростовское, Тверское княжество, Новгородская феодальная республика, а несколько позже Псковская феодальная республика 1510 год и Рязанское княжество 1521 год. Но порядки и традиции феодальной раздробленности, господствовавшие на протяжении 3-4 столетий, не исчезли бесследно и оказывали глубокое воздействие на политическую историю Руси XVI века. Живым носителем традиций феодальной раздробленности была могущественная боярская аристократия. Правящее московское боярство не представляло собой единой и однородной массы. В его сложной иерархии запечатлелась вся история объединения русских земель. Три высшие ступени московской иерархии занимали последовательно удельные князья, титулованная княжеская знать и нетитулованное старомосковское боярство. Старомосковские бояре, Челяднины, Захарьины, Морозовы, Плещеевы, Бутурлины и так далее, владели обширными землями на территории собственно Московского княжества в Московском, Коломенском, Костромском и Переславском уездах издавна служили московским великим князьям и составляли наиболее прочную политическую опору поднимающейся монархии. Некогда старомосковская знать безраздельно господствовала в Думе и при дворе московских государей. Затем она уступила первенство более знатным княжеским фамилиям, но и тогда продолжала прочно удерживать в своих руках важнейшие отрасли приказного аппарата управления государством, включая конюшенный приказ и казну, а также Большой дворец и областные дворцы. По мере присоединения к Москве, независимых княжеств Северо-Восточной Руси, на службу к московским князьям перешла многочисленная титулованная знать члены местных княжеских династий, они не могли забыть своего былого величия и были полны зависти к правящей московской династии. В их среде постоянно жило недовольство самодержавными поползновениями московских государей и были сильны традиции феодальной раздробленности. К середине XVI века высшая титулованная знать занимала прочные позиции Боярской думе и армии. В виде привилегии некоторые княжеские фамилии проходили службу при дворе по особым княжеским спискам. Смотрите ниже таблицу. Примечание. По своему положению и связям, оболенские мало чем отличались от ростово-суздальских князей Измельчавшие потомки чернигово-северских князей, они давно утратили свои уделы и перешли на службу к московским государям. Помимо оболенских, только князья Мосальские проходили службу при дворе по особым княжеским спискам, но по своему влиянию они далеко уступали названным княжеским фамилиям, в опубликованной дворовой тетради стародубские князья ошибочно включены в ярославский список озаглавленный из ярославля же помещики собственный заголовок списка стародуб за которым следуют имена князей пожарских гундоровых и ковровых неверно отнесен к имени ярославского помещика дашкова и князь иван Стародуб Умре. Смотрите, тысячная книга 1550 года, дворовая тетрадь 50-х годов XVI века подготовил к печати Зимин АА. Издательство Академии наук СССР Москва, Ленинград 1950 год, страница 123. Стародубский княжеский список. Более точно передан в музейном списке дворовой тетради 7060 года смотрите гимн Музейное собрание номер 3417 лист 48 оборотный Конец примечания Совершенно особенное положение в среде высшей титулованной знати занимали Многочисленные и влиятельные князья Ростово-Суздальские, Ярославские и Стародубские, происходившие от единого корня и сидевшие крупными гнездами на территории некогда принадлежавших им княжеств, к середине XVI века землевладение младших потомков удельных княжеских династий Владимира Суздальской земли подверглась значительному дроблению. Наиболее крупное земельное богатство сохранили в своих руках старшие суздальские князья. Они происходили от старших отраслей Владимирской Великокняжеской династии и не уступали в знатности московским великим князьям. Примечание. Старшие потомки Владимирской Великокняжеской династии Писались в родословцах князьями суздальскими и новгородскими. Некоторые из них сидели служилыми князьями в Новгороде еще в XIV-XV веках. Последним служилым князем независимого Новгорода был Гребенка-Шуйский В.В., неудачно руководивший военными действиями против московских воевод. Смотрите. Родословная книга князей и дворян российских. Часть 1. Москва, 1787 год. Страницы 67, 69, 71. ПСРЛ, том 25. Страницы 290, 318, 319. Князья шуйские дважды использовали ослабление монархии для захвата власти, впервые в годы боярского правления в конце 30-х годов и вторично в период смуты в начале 17 века, когда князь Шуйский В.И. занял московский престол. Но в длительном соперничестве между княжеской знатью и старомосковскими боярами победили последние, на смену царю Шуйскому пришла династия бояр Романовых Захарьиных. Конец примечания. Годы так называемого боярского правления, конец 30-х, начало 40-х годов XVI века, наглядно показали, что для неокрепшей феодальной монархии политические претензии суздальской знати представляли наибольшую опасность Княжеская и старомосковская нетитулованная знать, постоянно боровшаяся за политическое преобладание, составляла наиболее многочисленные и влиятельные прослойки правящего боярства. Третьим его компонентом была удельная аристократия. Удельные князья занимали самую верхнюю ступень московской иерархии, но... Влияние их на политическую структуру Руси XVI века не следует преувеличивать. Процесс централизации государства беспощадно уничтожил древнее удельное княжение Северо-Восточной Руси. Почти все уделы, сохранившиеся до времени Грозного, образовались в конце XV – начале XVI веков и были сравнительно молодыми княжествами. Крупнейшими уделами владели, во-первых, члены правящей Московской династии, родственники царя, князья Старицкие, Углицкие, и, во-вторых, иноземная знать, главным образом литовского происхождения, князья Бельские, Мстиславские, Воротынские, Адоевские, Трубецкие и так далее, литовская аристократия, стала переходить на московскую службу после того, как русское государство добилось первых крупных успехов в войне с Литвой и присоединило северские земли. Князья Воротынские, Адоевские и Трубецкие сохранили старинные родовые владения на территории Чернигово-Северского княжества, но их вотчины, за исключением Воротынского удела, подверглись сильному дроблению. Крупные литовские магнаты князья Бельские и Мстиславские получили удельное княжество из рук московского правительства и в значительной мере зависели от него. Удельная знать литовского происхождения основательно потеснила Суздальскую знать, заняв первое место в Боярской думе и на военной службе. При дворе удельные владыки – служили до получения боярского чина, по особому списку служилых князей. В силу немногочисленности и отсутствия политических связей, которыми располагали потомки местных династий, соперничавшие с ними удельные князья, постоянно тяготели к союзу со старомосковской знатью. Неокрепшая монархия была вынуждена постоянно лавировать Между различными группировками правящего боярства громадному влиянию Суздальской знати царствующая династия могла противопоставить поддержку старомосковского боярства и отчасти удельных князей. В то же время влиянию боярской аристократии в целом она противопоставляла поддержку дворянства и купеческой верхушки. Конечно, между титулованной и старомосковской знатью, между боярской прослойкой и верхами дворянства не было твердых перегородок, старомосковские и княжеские фамилии были связаны с клубком родственных отношений и, кроме того, наиболее глубокие социальные требования и интересы были общими для всего феодального сословия последние обстоятельства неизбежно ослабляло действие указанной выше тенденции. Тем не менее раздоры между различными группами и прослойками правящей боярской аристократии достигали иногда, например, в годы опричнины, очень большой остроты. Влияние подобных раздоров на политическое развитие страны, хотя и было ограничено определенными рамками, В целом было значительным, особенно в переломные моменты. Сами же рамки политической истории XVI века были установлены в ходе длительного исторического развития, причем решающую роль в их возникновении сыграли классовые противоречия и социально-экономическое развитие страны в целом.